Раздражительно прервал его вдруг и полит «К чему вся эта голематья? Извините меня. Дело теперь объяснилось. К главному факту мы соглашаемся верить. Зачем же тянуть далее тяжелую и обидную конетель? Вы, может быть, желаете похвалиться ловкостью ваших изысканий? Выставить пред нами и пред князем, какой вы хороший следователь, сыщик? Или уж не намерены ли предпринять извинения и оправдания Бурдовского тем, что он ввязался в дело по неведенью?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 была взята господином Павлищевым на воспитание, вместо родственницы, что ей отложено было значительное преданное, и что все эти заботы породили чрезвычайно тревожные слухи между многочисленной ее родней Павлищеву. Думали даже, что он женится на своей воспитаннице, но кончилось тем, что она вышла по склонности, и это точнейшим образом мог бы доказать за межевого чиновника, господина Бурдовского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 И хоть Чебаров может быть и действительно большой мошенник, но в этом деле он высказывается не более как крючок, подячий промышленник. Он надеялся нажить большие деньги как адвокат, и расчет его был не только тонкий мастерской, но вернейший. Он основывался на легкости, с которую князь дает деньги, и на благодарно почтительном чувстве его покойному Павлищеву.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 прогрессу и человечеству. Теперь, после сообщенных фактов, всем стало бы и ясно, что господин Бурдовский человек чистый, несмотря на все видимости, и князь теперь скорее и охотнее Давешнего может предложить ему и свое дружеское содействие, и ту деятельную помощь, о которой он упоминал Давеча, говоря о школах и о Павлищеве».